Глава одиннадцатая «Любовь!» — строгий голос папы разносится на всю квартиру, а я только закрываю дверь за Ветровым. «Мироша, тебе нельзя нервничать!» — доносятся слова мамы, а я упираюсь лбом во входную дверь и стараюсь отдышаться. Этот хрен моржовый умудрился еще раз меня облапать и поцеловать, когда уходил. Причем от его нежности, что была в комнате, Не осталось и следа. Только что он просто клеймил и делал больно своим поцелуем. — Любовь! Папа зовет меня еще громче, а я злюсь. На себя, на Ветрова, на отца. Он его знает и явно намного ближе, чем я. Разворачиваюсь и иду на кухню. Папа стоит у окна и смотрит на улицу, наблюдает за Ветровым. Вся его поза кричит о том, что сейчас будет разбор полетов, как в школе ей-богу. «Папа, ты мне ничего не хочешь сказать?» Я решаю идти на опережение и первая задаю вопрос, который меня тревожит. «А ты, случайно, ничего не путаешь, Люба?» – строго спрашивает папа. «Тебе не кажется, что этот вопрос я должен задавать?» «Не кажется?» Отвечаю полностью, копируя позу отца. Вы сегодня пришли ко мне в гости, но вместо того, чтобы провести нормально праздничный день, ты, папа, устроил допрос с пристрастием. Я тыкаю в отца пальцем и иду к столу, чтобы налить себе стакан воды и промочить горло. Я не хочу плакать, но в горле першито глаза пощипывает. Все это эмоции и давление. Любаш, дочень, нет, мама. Останавливаю ее. Мама всегда так делает. Как только мы с отцом переходим на выяснение отношений, она тут же пытается стать миротворцем. Да только это никогда не помогает. Мне почти сорок лет. Сорок! У меня взрослый сын. И я ни разу за десять лет не позволила усомниться в своей порядочности. А что ты устроил здесь, пап? Я устроил! рявкает отец на меня. Это не я притащил в свой дом этого бандюгу. Это не я с ним в комнате занимался непонятно чем. Это не я позволял ему прикасаться к тебе. Ты сейчас серьезно? Спрашиваю шокированно. Чувствую, как в висках начинает покалывать от того, что я хмурюсь. Провожу ладонью по лицу, по лбу, разглаживая морщинку, но пульсация не проходит. Я похож на того, кто шутит? Снова повышает голос отец. «Или ты думаешь, тебя просто так не пустили здесь по рукам?» «Мирон!» — уже мама повышает голос. «Молчи, Галя!» — рявкает папа, а я дергаюсь от его слов. Перевожу взгляд на маму и вижу застывшие слезы в ее глазах. Мне больно. Не от того, что отец меня сейчас отчитывает, а от того, что мама готова расплакаться. Резко ставлю чашку на стол, и делаю быстрый шаг к отцу. Мне приходится задрать голову, чтобы заглянуть ему в глаза, но он перегнул палку. «Еще раз! Скажешь маме молчи, и я буду разговаривать с тобой по-другому!» — рычу на папу. Не знаю, что он видит в моих глазах, но шок на его лице читается очень явно. «Люба!» — слышу тихий вслеп мамы, но не поворачиваюсь к ней. Ты сейчас стоишь и отчитываешь меня за что? За то, что твоя бурная, дебильная молодость дала себе знать? Или за то, что меня не пустили по рукам, как ты сказал? От каждого слова у меня внутри все холодеет. Больно и противно. Но замолчать уже не могу. Или, может, из-за того, что кто-то решил все-таки пустить по рукам? А, пап, и если ты приложил столько усилий, чтобы меня не трогали, «Так что же сейчас не можешь приложить?» Чувствую, что на последних словах голос начинает подрагивать. «Доченька», — произносит мама уже за моей спиной, а я чувствую ее маленькую руку на моем плече. Она дрожит. Сжимаю челюсть от досады и обиды. Отец тоже сжимает. Значит, говорить не будет. Впрочем, я не удивлена если ты приехал сегодня сюда чтобы испортить праздник тебе это удалось говорю я папе и развернувшись к маме обнимаю ее на несколько секунд все в порядке если вы хотели видеть глеба то он сейчас в кафе работает за меня а я пойду отдохну завтра мне на работу люба слышу хриплыя папа но мне так обидно и больно что я не хочу продолжать с ним разговор если хотите перекусить то продукты знаете где. Я ничего не хочу. Бросаю я, выходя из кухни. Ах, да. Решаю добавить, но уже из коридора. Как будете уходить, дверь закроете сами. Все. Лимит идиотизма на сегодня закончен. Или просто эмоциональный предел настал незаметно. Ты должен был ей все рассказать, а не отчитывать. Я слышу шипение мамы, и мне становится еще хуже. «Галочка. Потом», — как обычно отвечает папа. «Не трогай меня, Мирон. Твое потом всегда заканчивается нехорошо. Ну что, замечательное Рождество. В кругу семьи. Зашибись просто». Ох, эти современные словечки доканают скоро. Закрываюсь в комнате и решаю поспать. Может, не легче станет? Или во сне придет ответ на вопрос Что же здесь сегодня произошло? Но стоит мне только заснуть, как я чувствую рядом аромат кофе, своего, колумбийского, который заказываю специальной доставкой. Открываю один глаз, рядом сидит Глеб и ест круассан, а на тумбочке стоит стаканчик на вынос с ароматным напитком. «Ну, наконец-то!» Слышу где-то сбоку голос Аллы и подпрыгиваю от неожиданности. Поворачиваю голову и вижу свою подругу, которая сидит на кресле у окна, а в руках у нее два букета гиацинтов. Один – тот, что принес ветров, а второй – в крафт бумаги, вероятно, ее. «И тебе привет», – отвечаю, стараясь не показать нервное состояние. «Мам, бабушка сказала, что ждет нас на следующие выходные», – улыбаясь, говорит мне сын. «Хорошо, сынок». Отвечаю я, любуюсь своим ребенком. Никак не привыкну, что он у меня уже такой взрослый. Хорошо-то хорошо, но у нас не получится. Продолжая жевать круассан, добавляет Глеб. Почему? Спрашиваю я, стараясь не реагировать на колючий взгляд подруги. На подкорке чувствую, что Алка сейчас затребует подробности. Потому что на следующих выходных мы с Любашей решили пригласить своих родителей на праздничный ужин и познакомиться друг с другом официально. Может, тогда ее папа отпустит? Ага. Закашливаюсь я немного. А не рановато, сынок? Спрашиваю осторожно. Мам, ты что? Удивленно вскидывает бровь Глеб. Нет, конечно. Я вообще планирую летом, любя предложение сделать. Вот теперь я закашливаюсь по-настоящему. Хватаю стаканчик с кофе, делаю глоток и обжигаю горло. Да что же это такое? Ох, Люба! Слышу тяжелый вздох Алки, и перед глазами появляется стакан с водой. Ты как всегда, блин. Глебушка, зайка, организуй своей тетечке Алле бокальчик под шампанское. Нежно говорит она моему сыну, а я даже не могу рассмотреть их, так как от кашля на глазах выступили слезы. Слышу, как закрывается дверь в комнату, и рядом прогибается кровать. А теперь, дорогая моя, ты мне расскажешь, как букет, который я сегодня собирала нашему красавчику Ветрову, оказался у тебя в прихожей. Слышу строгий голос Алки, и мне так хочется поплакаться ей. Поднимаю глаза на подругу и чувствую, как по щекам начинают бежать слезы. Зато теперь я могу рассмотреть шок в глазах подруги. «Это же слезы от того, что ты закашлялась?» — спрашивает Алла, а я только качаю головой. «Ох, Аллусь, я, кажись, встряла. И самое страшное, что понятия не имею во что». Всхлипываю я, Алла прижимает меня к себе, поглаживая по спине. «Да, — тянет подруга, — а я еще думала брать три бутылки, но решила, что две хватит». У меня еще две стоят на кухне. бормочуя я Алле в плечо. Ну, тогда разговору быть.